Как было на самом деле, узнать невозможно. Очевидно лишь то, что соперничество в любви между Нероном и Сальвием Антоном имело место. Из сложившейся комичной для двора и всего Рима ситуации Нерон нашёл выход. Он отправил непокладистого мужа своей возлюбленной с берегов Тибра на далёкий берег Атлантики, в Лузитанию. Сылака носил вполне почётный характер, а тон стал наместником этой дальней провинции, находившейся на территории современной Португалии. А брак его с Попеей перед этим был расторгнут. Остроумные римляне немедленно обессмертили эту отнюдь не лишённую комизма историю в сатирическом стишке. Хочешь узнать, почему Атон в почётном изгнании? сам со своей женой он захотел переспать. Почётная ссылка Атона оказалась делом с государственной точки зрения даже полезной. Управляя Лузитанией 10 лет, с 58 по 68 год, Сальви Атон проявил себя наилучшим образом, и его наместничество современники оценили как отличившееся редким благоразумием и умеренностью. Кроме того, пребывание вне Рима спасло бывшего супруга Попеи от более серьёзных неприятностей, нежели вынужденный развод и наместничество в Иберийской глуши. Он избежал судьбы Бурыссе, Неки Петронии и иных людей близких к Нерону и погибших в итоге. Последней услугой, оказанной им Нерону в Риме, Был роскошный пир, устроенный для него и Огрипины в день, когда тот уже назначил убийство матери. Пир был невероятный по изысканности и должен был развеять все подозрения в отношении Причастности Нерона к убийству той, которая подарила ему и жизнь, и царствование. Судя по всему, простив мать и даже в известной степени восстановив её положение при дворе, Нерон вовсе не оставил мысли, которая пришла к нему в тот миг, когда актер Парит сообщил ему пусть и ложные сведения о заговоре матери против сына. Агриппина сама научила Нерона очень остро воспринимать все, что было или хотя бы производило впечатление какой-либо опасности для его власти. А то, что, лишившись власти, он потеряет и жизнь, было слишком очевидно. Поначалу Нерон, не желавший прямого матери убийства, дабы не выглядеть в глазах Римлен ужаснейшим из преступников, попытался расправиться с неукротимой матерью с помощью яда. Но три попытки отравления провалились. Нерон не учёл, что Лакуста изначально служила агрепине и вполне могла вести двойную игру, поставляя сыну яд, а матери противоядие. Противоядие хантичный и мир того времени достигни малых успехов. Огрипина, зная, что лакуста после отравления Британика остаётся в распоряжении Нерона, не могла не принять мер предосторожности. В результате все попытки отравления Огрипины не удались, и Нерону стало очевидно: тайна умертвить мать невозможна. Придётся действовать иными способами. Решиться на прямое убийство Нерона было нелегко. Он никак не желал выглядеть матерью убийцей. Не чувство к матери, но страх всеобщего осуждения останавливал его до поры до времени. Вопрос о том, что непосредственно толкнуло Нерона на совершение давно задуманного убийства, кто вдохновил его на принятие рокового решения, остаётся спорным. И нерешённым вот уже почти 2000 лет. Тацит и Дион Кассий с оговорками, но достаточно ясно дают понять, что толчок решимости Нерона дала сама Грепина, попытавшееся подчинить себе сына, пойдя на инцест. Один из источников Тацита, Фабий Рустик, писал, что кровосмесительной связи домогался сам Нерон. Светоний также пишет, что Нерон искал любовной связи даже с матерью, и его от кровосмешения удержали только враги Агреппины, опасаясь, что тогда Агреппина, властная и безудержная, уж точно овладеет высшей властью, подчинив себе Нерона. Сообщает также Светоний и облуднице, похожей на Агреппину, связь с которой дала окружающим повод предполагать кощунственную связь нейрона с материей